Джошуа кашлянул, и мы прижались к двери. Из дыма выступила фигура. Она, он, оно, ростом было с двух обычных людей, но точнее. В длинной пурпурной хламиде, расшитой странными золотыми и серебряными символами, в капюшоне, так что лица не разглядеть, зато во мраке, сияли два рубиного глаза. Фигура протянула к нам яркую лампу, словно собиралась пристальнее в нас всмотреться. «Сатана!» — шепнул я Джошу, вжимаясь спиной в окованную железом дверь так крепко, что чешуй ржавщины впились мне в кожу через тунику. «Это не сатана!» — ответил джошу «Кто усмелился потревожить святость моей твердыни?» — закромыхала фигура. При звуках этого голоса я едва не обмочился. «Я джошу из Назарета». Джош старался говорить ровно и спокойно, однако на слове «Назарет» голос его дрогнул. «Айтошмяк, он тоже из Назарета. Мы ищем Валтасара. Много лет назад он приходил в Вифлеем, где я родился, и искал меня. Теперь я хочу задать ему несколько вопросов. Валтасара нет больше в этом мире». Темная фигура сунула руку в складки хламиды, извлекла раскаленный до красна кинжал, воздела его повыше и вонзила в собственную грудь. Громыхнул взрыв. Что-то ярко вспыхнуло. Раздался рев боли, словно кто-то ранил льва. Мы с Джошуэм повернулись и кинулись на дверь, царапая железо ногтями, стараясь нащупать задвижку. Из наших ртов вырывались бессвязные звуки ужаса. Описать их я могу лишь как вербальный эквивалент бега на длинную дистанцию. Долгий ритмичный вой, что прервался, когда из легких, взвизгнув, выскочил последний глоток воздуха. И тут я услышал хохот. Джошуэм схватил меня за руку. Хохот стал громче. Джош развернул меня лицом к смерти в пурпуре. Я оглянулся увидел, как фигура откинула капюшон. Под ним оказалась черная физиономия и бритая голова ухмыляющегося человека. Очень высокого, но, тем не менее, человека. Он распахнул хламиду, и я убедился, действительно, человек — мужчина, стоящий на плечах двух молодых азиаток, которые прятались под складками хламиды. «Я просто мозг вам трахал», — пояснил человек и хихикнул. Он соскочил с плечи женщин, набрал грудь побольше воздуху, а потом согнулся пополам от хохота и обхватил себя руками. Из его огромных карих глаз текли слезы. «Видели бы вы свои рожи, девочки, вы заметили?» Женщин, одетых в простые льняные мантии, похоже, все это не так сильно развеселило. Судя по лицам, им было неловко и не терпелось оказаться где-нибудь в другом месте, да и заняться чем-нибудь подостойнее. «Валтасар?» — спросил Джошуа. «Ага», — ответил Валтасар. Он уже выпрямился, и оказалось, что ростом он чуть выше меня. «Простите, ко мне гости заглядывают не так часто. Так ты и есть, Джошуа?» «Да», — ответил Джош. «По-моему, рисковато. Я не узнал тебя без свивальников. А это твой слуга? Мой друг, Шмяк. Без разницы, тащи сюда своего друга. Заходите, а девочки пока займутся Ахмадом». Он зашагал по коридору глубь горы, и длинные пурпурные хламиды драконьим хвостом волоклась за ним по полу. Мы постояли у двери, не двигаясь, пока не поняли, что стоит волтасару с лампой свернуть за угол, мы снова окажемся в непроглядной тьме, поэтому мы бросились за ним. Спеша по коридору, я думал о том, в какую даль мы забрались и что оставили за спиной, и вдруг понял, что меня сейчас вырвет. «Мудрец, говоришь, — сказал я Джошу. Мама никогда меня не обманывала. Насколько тебе известно».